Глава шестая. Странный офис. Наступило новое утро. Герман вспомнил о данном себе с вечера обещаний. Он выискал знаки буквально во всем. Встал с постели, прислушался к ощущениям. Ничего. Почистил зубы. Ничего. Включил компьютер и перестал новости. Снова ничего не почувствовал. Поколебался, но вошел в свой аккаунт на Юкубе. Ничего необычного. Никаких знаков судьбы. Еще часа-два развлекался этим неблагодарным занятием. Потом отвлекся, забыл, и жизнь потекла привычным путем. Только новыми блогами не занимался, сам себя строго-настрого запретил. Ближе к полудню в телефоне выскочило напоминание. Надо же! Сегодня в 16.30 он приглашен на встречу посвященный репортажу о погружении туристов к обломкам Титаника. Воображение тут же красную мигающую лампочку сигнал тревоги. Вот он, знак. «Отлично!» Он принимает вызов судьбы. И заметьте, это его собственный выбор. Он будет следовать за знаками. Времени в запасе было предостаточно, но он вызвал такси, чтобы заранее поехать в деловой центр города, где расположился офис. Там же можно и пообедать. Все лучше, чем сидеть дома в четырех стенах и заниматься самокопанием. В кафе Герман коротал время, развлекая себя наблюдением за деловитыми молодыми людьми, которые, по сути, были копошащимся на самом дне офисным планктоном. Но держались они так важно, словно их блистательная карьера была делом предрешенным. Юные клерки с высока неодобрительно поглядывали на его джинсы и кроссовки. Гардероб Германа всегда был незамысловат, а в кафе этого нововодного бизнес-центра казался вызывающим. Герман предпочитал простую, но при том в меру дорогую одежду. Полагаю, что цена в этом случае служит залогом качества. Только в выборе обуви он проявлял некоторую щепетильность. Износив одну пару кроссовок, покупал новую от того же производителя и по возможности той же модели. В отместку за всеобщие неодобрения, Герман демонстративно рассмотрел дешевые подделки под роликсы, паркеры и прочие аксессуары, призванные символизировать успех их обладателей. Время. Пора заканчивать войну в гляделке. Скоростной лифт забросил его на 31 этаж приторно нового бизнес-центра. Все солидно, красиво, дорого и очень по-современному. Вот и нужный офис. Стильная дверь, черная и гладкая, как зад, задняя панель айфона. Ни дверной ручки, ни замка, ни даже вывески с названием организации. Видимо, незваным гостям тут не рады. Надо бы позвонить им, сообщить, что я прибыл, подумал Герман, замешкавшись перед дверью. Но не успел он потянуться за телефоном, как дверь почти беззвучно приоткрылась, спуская его. И Герман вошел. Он ожидал, что у него обрушится роскошь и и администратор, или секретарь с модельной внешностью и радостной, натренированной улыбкой. Но к такому он готов не был. Когда дверь за его спиной мягко, но многозначительно затворилась, он оказался один в огромном, погруженном в полутьму помещении. Достаточно освещен был только пятачок пространства метров два в круг него. Герман невольно остановился, давая к глазам привыкнуть. Воздух был чуть влажным и заметно более прохладным, чем это необходимо для комфорта. Герман поежился. Скоро он смог разглядеть, что помещение офиса оформлено с использованием несметного числа хромированных и прозрачных элементов. Стальные поверхности и стекло тысячекратно переотражали и преломляли тусклый колеблющийся свет, создавая иллюзию живой бесконечности. Стеклянные шары усилили эффект погружения в чистую холодную воду словно бы в океанариуме. Умные световые приборы плавно меняли освещенность по мере перемещения посетителя. Кое-где части стен были выполнены в виде огромных, тускло подсвеченных аквариумов, из которых лениво пошвели плавниками, сделанным безразличием, сидели за посетителем экзотические рыбы. Влажный металлический пол тревожно отзывался в такт шагам. Звуки, ничем не заглушаемые, рубленым эхом крошились о поверхности стен и осыпались с невидимого потолка. Созвездия светодиодных дорожек на полу указывали путь. Герман Осторожно двинулся в предложенном светом направлении. Все так необычно, но ему нравилось. Вскоре его взгляду предстало немыслимое в этом хрупком мире сооружение — гидроподъемник. Чудовищно грубая металлическая капсула, висящая на толстых тросах корабельной лебедки. Она даже выглядела мокрой, будто только что вынырнула из глубин и теперь снова готовится к погружению. Пахнула водорослями, сыростью и машинным маслом. Шесть недверных задвижек подъемника закрутились, открывая вход. Внутри зажегся приглушенный свет. Герман вошел в капсулу. Двери долго герметично закрывались, издавая гамму шипящих, свистящих и других механических звуков. Подъемник дрогнул, пол под ногами просел, началось плавное движение вниз. Скорость определить было сложно. В иллюминаторе вертикально смещалась подводная панорама, становившаяся по мере движения вниз темнее. В какой-то момент Герману показалось, что происходит реальное погружение. Стало немного страшно. Кабина устало вздохнул, остановилась. Снова зашипели, заучали механизмы, открывая дверь. Один шаг наружу, и он снова в привычном мире. Светлый кабинет, огромные окна, легкий скузнячок колышет светлые жалюзи, стол, кресло, оргтехника и радостная физиономия хозяина. Он схватил ладонь Германа в свою руку, крепко пожал и, заглядывая в глаза, спросил. — Ну как вам? «Понравилось? Вы первый неподготовленный клиент?» «Очень!» — кратко, но искренне кивнул головой Герман, отвечая на рукопожатие. «Я Роберт Сомсон, директор по взаимодействию с ВИП клиентами Впрочем, других у нас нет. Хе-хе. Прошу, называйте меня Роберт. Можете не представляться, я знаю, кто вы. Мистер Эрст». «Можно просто Герман. Да уж, ваше приемное производит впечатление. Понятно, почему у вас на входной двери нет ни замка, ни ручки». От любопытствующих не будет отбоязной, а не о том, что творится внутри. Мы предлагаем своим клиентам уникальное путешествие. Погрузиться на невообразимую глубину, увидеть легендарный Титаник, стать частью истории. Испытать сильные эмоции, остаясь при этом в безопасности. Отчасти это похоже на прыжок с парашютом. Но в отличие от последнего, глубоководные погружения – это эксклюзивный опыт. Только единицы смельчаков и вы в их числе. Даже на Эвересте уже все повытоптали толпы народа. Тараторил несколько попад хозяин кабинета. Кстати, если вы хотите увидеть Титаник, вам следует поторопиться. Бактерии поглощают его корпус со скоростью 180 кг в день. Оптимистичные ученые считают, что к 2037 году от него ничего не останется. Пессимисты полагают, что это произойдет на несколько лет раньше. Остановить разрушение и сохранить Титаник невозможно. Скоро останутся только фотографии, недавно созданная 3D-модель и, конечно же, ваши впечатления. «Успеете отбить уважение в офис?» — не удержался от ехидного вопроса Герман. Но Роберт не обратил на коллость внимания и продолжал как пописанному: «Конечно, это стоит недешево. И услуга даже в мелочах должна быть безупречной. Мы постарались в первую минуту нашего взаимодействия с клиентом создать атмосферу мистики и возбуждения, пробуждая жажду приключений, желание погрузиться в неведомые глубины океана, стать причастным к тайным Титаника. Здесь нет места для обычной рутины и скучного ожидания». Здесь живут приключения и нераскрытые секреты. Роберт явно сыпал заученными фразами. У Германа даже возникло подозрение, что он общается не с человеком, а роботом-рекламным а агентом. И он поспешил взять инициативу в свои руки. «Все это очень убедительно. Думаю, клиенты не смогут отказаться от вашего предложения. Особенно, если повторят пройденный мной маршрут в ваш кабинет. Даже я еще не вполне знаю, для чего я здесь, я готов подписаться подо всем, что вы мне предложите». Германн еще раз огляделся, как бы в поисках подсказки. Но поясните же наконец, чего вы от меня ожидаете, сделать блок с описанием вашего предприятия, так это капля в море по сравнению с развернутой вами рекламной кампанией. К тому же с вами рады будут работать лучшие профессиональные студии. Именно профессиональные, вы верно подметили. Нам же нужна субъективная оценка с присущими ей эмоциями, не отчужденный взгляд со стороны, а съемка от первого лица. К тому же на спускаемом аппарате не так уж много места ни для профессионального оборудования, ни для съемочной группы. — Простите, вы хотите, чтобы я снял репортаж изнутри батискафа? — Именно так, дружище, вы слышите путешествие с первой группой туристов. — Постойте, — прервал его Герман, — неужто я похож на человека, который добровольно отвалит вам 250 тысяч долларов за это, без сомнения, захватывающее приключения? — Увы, я не настолько богат. А демонстрация одного ролика на Юкубе, даже самого распрекрасного, позволит мне заработать от силы тысячи Кроме того, я не люблю экстрим. Роберт улыбнулся чуть снисходительно. Конечно, мы не предполагали брать с вас деньги. Считайте, что вы будете участвовать в экспедиции в качестве члена экипажа. Взамен мы рассчитываем получить эксклюзивное право на все снятые вами материалы и ваши комментарии. И, конечно, мы не будем возражать против публикации их на вашем канале. Правда, с предварительного одобрения администрации. Но это скорее формальность и излишняя перестраховка наших юристов. Герман задумался. Следовать за знаками – это здорово, но он не рассчитывал, что знаки придут к очередному видеоролику на постырившем канале. С другой стороны, этот клип будет чем-то иным, отличным от всего, что он делал до сих пор. Во-первых, необычная локация и уникальный сюжет. Во-вторых, видео будет не о себе любимом, а о других людях. И, наконец, не предполагается даже намека на сценарий. Ему предоставляют ту самую свободу творчества, о которой он мечтал? В общем, это может стать началом чего-то нового. Вдруг в будущем он решит переквалифицироваться в документалисты. Тогда эта работа станет первым вкладом его портфолио. В худшем случае появится еще один ролик в череде прочих. Это его не убьет. Ладно, согласен, сказал Герман, готовьте договор. Надеюсь, его не придется подписывать кровью. Роберт заметно расслабился. Видимо, для него было важно получить согласие Германа. Его улыбка стала более естественной. И пока он в радостном возбуждении потирал ладони, принтер разразился листопадом из трех десятков горячих на ощупь и пахнущих озоном страниц. Герман печально посмотрел на стопку бумаги. «О, не беспокойтесь, договор всего две странички, остальное это правила и условия погружения». Да еще отказ от претензий в случае непредвиденных обстоятельств. Вот, прочитайте внимательно, я вас не тороплю». Герман не был докой в бюрократических играх, но договоры перед подписанием всегда вычитывал скрупулезно. Этот случай не стал исключением. Содержание документа оказалось на редкость простым и понятным. В основном все сводилось к передаче авторских прав на материалы съемок. Герман без тени сомнения поставил подпись. Объемистое приложение к договору, целиком посвященное краткому этапу взаимоотношений с компанией во время погружения, он почитал по диагонали и тоже подмахнул. — Прекрасно! — посвятил Роберт, пряча документы в сейф. — Уверен, вы не пожалеете. — А что, позвольте вас спросить, вы знаете о Титанике? — Почти все, что мне известно, подчеркнуто исключительно из фильма Камеруна и вашей рекламы в интернете. — Отлично! Вы знаете столько же, сколько 99,9% ваших подписчиков. Если вы осилите статью в Википедии, то сможете считать себя продвинутым специалистом по этой теме, а после того, как пролистаете подготовленными нами буклет, будете настоящим экспертом. К тому же мы ждем от вас не исторического обзора или научного исследования. Нам нужны путевые заметки вашего приключения. Пишите, фотографируйте, снимайте видео, сделайте увлекательный репортаж. Нам даже не нужен документальный фильм. Важны эмоции, личные мнения, ощущения оценки. Хвалите, ругайте, но вызывайте эмоции. На борту судна, зная ваше особое отношение к личным контактам, вы можете не общаться ни с кем из участников экспедиции. Просто снимайте и описывайте происходящее. Погружение, прогулка на глубине и подъем займут не более восьми часов. Это не дольше, чем перелет из Европы в Японию. А могу ли я описать сегодняшнюю нашу встречу? Конечно, мой друг. Только, чур, не описывайте приемный, Пусть этот сюрприз порадует наших будущих клиентов. Не лишайте их этого удовольствия. А про вас лично и всех участников экспедиции... — Да, никто не будет возражать. — Ждем вас послезавтра. Корабль полторания подходит в 8 утра с одиннадцатого пирса торгового порта. Вот вам пропуск и схема маршрута, чтобы не заблудиться. Герман ошеломленно уставился на Роберта. — Послезавтра. Вы настолько были уверены в моем согласии. Что бы вы делали, если бы я отказался? Какой у вас был план «Б» — похитить меня и погрузить на корабль насильно? — Браво! У вас богатое воображение. «Это лишний подтверждает правильность нашего выбора», — сказал Роберт. А потом, под недоверчивым взглядом Германа, примирительно добавил. «Подбором кандидата занимался наш психоаналитик. Он почти не сомневался, что вы примете предложение». Казалось, все точки расставлены, и пришло время откланяться. Однако Герман медлил. «Что-то не так? Остались вопросы?» — вежливо поинтересовался хозяин кабинета. «Да, пожалуй». Не могли бы вы пояснить некоторые события, предшествовавшие нашей встрече? Конечно, задавайте ваши вопросы, договор подписан и теперь между нами никаких тайн. Во-первых, все вдруг решили, что меня заинтересовало ваше электронное письмо с приглашением к участию в проекте. О, это такой новый маркетинговый прием. Послали рекламу, получили подтверждение о прочтении письма и через три часа отправили благодарность за проявленный интерес и предложили приглашение. «Это очень просто, если вы работаете персонально, а не с безликими массовыми почтовыми рассылками». «А откуда появилось напоминание в моем телефоне?» Было все несколько сложнее», — Роберт слегка замялся. «Когда вы отбили сообщение с приглашением, маленький безобидный скрипт добавил напоминание в ваш календарь». «Надеюсь, вы извините нам эту шалость?» «Но согласитесь, здорово ведь получилось». «Ладно, допустим, так и было. Хотя трюк сомнительный с точки зрения информационной безопасности». Впрочем, как специалист специалисту, я вам аплодирую. Но как вы организовали целую серию подсказок, связанных с темой Титаника? Во всех наших грехах я уже признался. Больше никаких уловок не было. Все прочее, что показалось вам подозрительным или даже мистическим, сделало ваше подсознание. Вы просто начали больше акцентировать свое внимание на предметах и событиях, так или иначе связанных с темой Титаника. По дороге домой Герман размышлял о произошедших с ним событиях. Кому-то показалось бы странным, но совсем не предстоящее приключение, волновало его, он думал о знаках. С точки зрения современного рационально мыслящего человека, мир не посылает нам никаких специальных сигналов, он вообще безразличен к нашему существованию. Просто некоторые события мы пропускаем, не заостряя на них внимания. Другие же наоборот преувеличены наделяем их надуманными смыслами. Конечно, все связанное со знаками происходит исключительно в нашем сознании. Выходит следовать за знаками, это тоже что следовать подсказкам нашей интуиции нашего подсознания. Что ж, значит знаки материальные имеют смысл и значение. Придя к такому выводу Герман успокоился. Нет, он не стал жертвой эзотерических заблуждений, и у него не паранойя. Можно жить дальше.